Кто-то крепко держал его, но он не мог даже лапой пошевелить. Случилось что-то ужасное. Вокруг царил странный бурый полумрак, и пахло так, как будто он лежал глубоко под землей. Наконец ему удалось раскрыть молнию спального мешка. На мордочку посыпалась перемешанная с землей хвоя. Весь мир изменился. Он был покинут всеми. Вокруг него ползли и карабкались коричневые корни. Они опутали спальный мешок лес, вытащил из земли все свои корни и навалился на него, словно он был камнем. Коробок спичек лежал на обычном месте, рядом стояла бутылка с черничным соком, но полянки не было, и его ходы снова заросли. Вокруг был лишь глухой лес с выкорчеванными ползущими деревьями. Он тоже пополз, таща за собой спальный мешок, ведь это был отличный спальный мешок и, к тому же, подарок. Но вот он увидел свой штормовой фонарь. Тот по-прежнему висел на ветке, но самого дерева не было. мумитроль сел на хвост и стал отчаянно звать на помощь малышку Мю. Она сразу же ответила, послала ему целую цепочку сигналов спасения. Ее голос звучал, как маленькая звонкая труба или как дисконт буя с колоколом. мумитроль пополз на ее голос. Вот он выбрался на дневной свет, и на него налетел шторм, Мумитроль поднялся на дрожащих лапах и с величайшим облегчением увидел малышку Мю. Ему даже показалось, что она почти красива. Несколько кустиков, которые легче вырвать с корнями из земли, лежали уже далеко, в вересковой пустоши, непричесанные и растерянные. Мох заполз в землю и превратился в большой зеленый овраг. — Куда они? — — кричал Метроль: Почему они вырываются из земли? Я ничего не понимаю. Они боятся, — ответила малышка Мю и взглянула ему прямо в глаза. — Они так боятся, что каждая иголочка стоит дыбом. Они испуганы еще больше, чем ты. Дело в том, что здесь бродила морра. Мумитроль почувствовал тратительную пустоту в желудке и сел на вереск. Вереск, слава богу, был такой же, как всегда, и цвел нетронутый. Он решил остаться. — Да задумчиво продолжал малышка Мю. «Большая холодная морра слонялась здесь и садилась отдыхать. А ты ведь знаешь, что происходит на том месте, где она сидит». «Конечно, он знал. Там ничего не сможет расти. Абсолютно ничего, ни одна травинка». «Что-то уставилось на меня?» — спросил муми -тролль. «Я? Уставилась на тебя?» — спросила малышка Мю с невинным видом. «С какой стати?» Может, я уставилась на того, кто стоит за тобой?» Муми-тролль подпрыгнул и обернулся. «Ха-ха! Я пошутила!» В восторге крикнула малышка Мю. «Чего ты боишься? Разве не забавно, что весь лес ошалел от страха и убегает? Меня это так ужасно забавляет!» Но Муми-троллю это не показалось забавным. Чищоба двигалась к маяку. Деревья ползли через весь остров к лестнице маяка. Каждую ночь они будут к нему все ближе, пока первая ползущая ель не прижмется к двери, требуя, чтобы ее впустили. — А мы не откроем дверь, — сказал Муми-троль и взглянул вдруг прямо в глаза малышки Мю. Глаза у нее были веселые, взгляд презрительный, как будто она знала все его тайны, но у него почему-то стало легче на душе. Сразу же после утреннего кофе папа уселся в уединенной коморке смотрителя маяка и погрузился в размышления. Тетрадь в клеенчатой обложке была почти полностью исписана заметками о море. Теперь папа начал новый раздел «Изменение моря ночью», — подчеркнув заглавие. Он долго смотрел на чистую бумагу, которую ветер пытался вырвать у него из лап. Он вздохнул и стал листать тетрадь назад, к пятой странице который питал особую слабость. Там была изложена его мысль о том, что черное око на ужасающей глубине соединяется с морем туннелем. Смотри картинку. И, к сожалению, через этот туннель сокровища, виски и скелеты уплывают. Ржавая канистра совершенно случайно застряла у края А. Если кто-то или что-то, кого мы назовем X, стоял бы внизу, в месте обозначенном Б, подул бы или втянул в воду, вода стала бы подниматься и спадать, создалось бы впечатление, что озеро дышит. Кто такой X? Скорее всего, морское животное, однако доказать это невозможно. Ответ на этот вопрос переносился в главу гипотезы, которая становилась все длиннее и длиннее.